Глава 15. Следующие дни я провела в постели. У меня не было никакой мотивации идти в университет, не говоря уже о том, чтобы вставать. Зеев и Кэти я сказала, что у меня встреча, назначенная ещё до приёма, на работу в Гет Инкт. Они не возражали, и в конечном счёте это заставило меня почувствовать себя ещё хуже. Я заказала слишком дорогую веганскую еду в службе доставки, что обычно помогало мне поднять себе настроение, однако достичь желаемого эффекта не удалось. Электронную почту или Skype я не открывала из страха обнаружить там сообщение от Нолана. К этому я была не готова. Поэтому использовала ноутбук исключительно для просмотра одного фильма ужасов за другим. Но даже это служило лишь кратковременным отвлечением. Поцелуй с Блейком не помог. Скорее, даже наоборот. После этого я ещё лучше поняла, что никакой случайный парень не заменит того, что я потеряла. Не то, чтобы Нолан в каком-то плане принадлежал мне, и всё же ощущалось это как потеря. Я оплакивала то, чего никогда не должно было произойти. Я почти не спала и по ночам снова и снова прокручивала в мыслях эту ситуацию. Безостановочно думала, как всё исправить, однако пришла к выводу, что это невозможно. Не после того, как я приставала к своему преподавателю. Боже, как я только могла! Лишь теперь, когда я больше не переписывалась с Ноланом, я заметила, какая дыра образовалась в моих буднях из-за его отсутствия. Если раньше я снова и снова обновляла почтовый ящик, то сейчас стала полностью его игнорировать. Если раньше каждый вечер запускала Skype, чтобы проверить, в сети ли он, то сейчас удалила ярлык с рабочего стола. Сплыл и ещё один неприятный факт. Не только чувства, которые я испытывала к Нолону, но совершенно вышли из-под контроля. Без его виртуального присутствия мне стало однозначно труднее засыпать. Это было таким безумием, что мне самой не приходило в голову другое определение. У меня на полном серьёзе развелась зависимость от другого человека, от того, кто явно не мог и не должен был занимать такое место в моей жизни. И это при том, что я поклялась себе никогда не становиться как мама в этом деле. Когда приблизилась следующая среда, я собралась силами и направилась в отдел консультативной помощи студентам, чтобы узнать, нет ли по средам свободных курсов, куда можно записаться, и получила отрезвляющий отрицательный ответ. Для замены уже слишком поздно, все подходящие курсы заполнены. Это означало, что в следующем семестре мне предстояло изучать на одну дисциплину больше. Покидая кабинет, я дважды себя прокляла. Один раз за то, что натворила, а второй — за то, что в следующем семестре у меня будет повышенная учебная нагрузка. Я и так уже была на пределе и чувствовала, что силы подходят к концу. Не представляю, как сумею выложиться ещё больше. «Эверли!» — раздался голос в коридоре позади меня. Я застыла. Чёрт! Доун подбежала и остановилась прямо передо мной. Внимательно осмотрела с ног до головы, словно чтобы убедиться, что с моим телом всё в порядке. Потом подняла руку и стукнула меня по плечу. «Ауч, блин, за что?» — спросила я, растирая занывшее место. «За то, что ты всю неделю не давала о себе знать!» — откликнулась она и выглядела при этом по-настоящему разозлённой. Однако затем опустила глаза на моё плечо. «Прости. Постоянно забываю о своей нечеловеческой силе». «И правда нечеловеческой», — буркнула я. «Тебе стоит задуматься о карьере боксёрши». Да он усмехнулась, но улыбка быстро угасла когда она перевела взгляд с меня на кабинет администрации, из которого я только что вышла. «Зачем ты ходила на консультацию?» Я тяжело сглотнула и потупила глаза. Существовала определенная причина, по которой я не связывалась с Доун. Я не могла рассказать ей о том, что сделала. Не хотела представлять себе ее разочарованное выражение лица, не говоря уже о множестве вопросов, которые она, несомненно, начнет задавать. Я боялась, что она будет меня осуждать за легкомыслие и наивность, которым я поддалась. «Ты не болела, не так ли?» спросила Доун, и нотки сочувствия в её тоне заставили меня настороженно поднять голову. «С чего ты взяла?» произнесла я изо всех сил, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Она быстро покосилась на меня, затем оглянулась через плечо, проверяя, не шёл ли за нами кто-нибудь из знакомых. После этого заговорщическим видом, придвинула голову чуть ближе ко мне. Блейк рассказал про вечеринку. Первым моим порывом было вздохнуть с облегчением. На краткий миг я подумала, что Доун узнала о нас с Ноланом. Однако потом до меня дошло, что она только что сказала. У меня расширились глаза, а хватка на локте Доун стала едва ли не судорожной. «Про... про вечеринку?» Мы зашли в столовую за несколькими другими студентами и с подносами в руках стали в очередь на раздачу еды. Доун снова наклонилась ко мне. Точнее, о вашем поцелуе. Я оцепенела. В голове пронеслась тысяча мыслей впереди всех, что я убью Блейка, самым мучительным из возможных способов. Нет, он не мог, с трудом сохраняя спокойствие, выдавила я. Доун кивнула и коснулась моей руки, слегка сжала её. «Мог. Недавно в писательской мастерской. Я выругалась так громко, что двое девушек перед нами обернулись. Я поспешно извинилась, прежде чем снова повернуться к Доун. Почему он об этом рассказал?» Доун недовольно поджала губы. «Пит заговорил с ним о вечеринке. По его словам, вы обжимались в саду». Она взглянула на меня, изогнув бровь. Я даже не знала, что ты была на вечеринке. У меня вырвался стон. Мы не обжимались. Уверена? Потому что Блейк рассказывал кое-что другое. Из его уст прозвучало так, будто в тот вечер был заложен фундамент эпичной истории любви. На мгновение я лишилась дара речи и могла лишь молча смотреть на Доун. Медленно покачала головой. Мы поцеловались, это было. Помедлив, начала я и задумалась, как много можно ей открыть. То обстоятельство, что мы с Блейком хотели отвлечь друг друга от душевной боли, в любом случае нужно держать при себе, иначе она станет задавать ещё больше вопросов. Так что я решила озвучить часть правды. Но ничего серьёзного между нами нет. Да он слегка подпрыгнула рядом со мной. Не сомневаясь, что это просто вопрос времени. Из вас получилась бы такая сладкая парочка, а я... Неожиданно у меня в голове промелькнула мысль. «А Нолан тоже был там, когда Блейк об этом трепался?» Она замерла и склонила голову на бок, потом отмахнулась. «Не волнуйся, он спокойно отреагировал». Сердце подскочило к самому горлу. «В каком смысле?» Нолан обрадовался, что Блейк наконец сможет смотреть вперёд а после этого попросил его приберечь свою историю для подходящего места и времени и перешёл к теме занятия. У меня в животе словно образовались камни, которые силы тянули вниз, как гири. Я отчаянно старалась сохранять равновесие, хотя больше всего хотела просто-напросто развернуться и уйти из столовой. «Кстати, Анолане, я сегодня утром отправила вам следующие сто страниц рядом со мной. Так любопытно, что вы скажете». Продолжала Доун, но я почти её не слышала. Нолану известно о моём поцелуе с Блейком, И, похоже, его это совершенно не интересовало. От того, что он так оттолкнул меня, было больно, однако эта мысль расколола что-то во мне. Потому что она подтвердила, что поцеловать Нолана было самой большой ошибкой в жизни. «Я больше не смогу ходить в писательскую мастерскую, Доун», внезапно выпалила я. Голос звучал хрипло ото всех давящих эмоций, которые я пыталась скрыть от подруги. Она изумлённо посмотрела на меня. Затем выражение её лица помрачнело. «Что натворил Блейк?» — спросила она. Я сумела лишь качнуть головой, будучи не в состоянии что-то произнести. Механически поставила свой поднос на прилавок и наблюдала, как туда небрежно сунули порцию овощной лазаньи. Она выглядела такой же раздавленной, как чувствовала себя я. Взгляд Доун буквально прожигал мне дыру в затылке, но я просто не могла на него ответить. Видимо, она это поняла, потому что секунду спустя положила ладонь мне на спину и отбуксировала меня сначала к кассе, а потом к ближайшему свободному столику. Сама села напротив меня и, не глядя, отодвинула в сторону свою еду. Облокотившись обоими локтями на стол, Она серьёзно посмотрела на меня. «Просто скажи мне, не сделал ли он тебе больно?» — попросила она. Я помотала головой. «Нет, но я всё равно не могу вернуться на курс. Мне... мне очень жаль». Было невероятно больно из-за того, что я не могла рассказать ей правду. Я хотела, но вместе с тем боялась её реакции. А ещё меня терзал вопрос, как, чёрт возьми, читать следующие сто страниц ее романа вместе с Ноланом. Придется выдумать что-нибудь, чтобы она не задавала вопросов, на которые я не смогу ответить. Нынешняя ситуация напомнила мне о старшей школе. Тогда я тоже не делилась с подругами тем, что происходило в моей жизни. После того, как я больше не могла заниматься чарлидингом, они сильнее всех поддерживали меня. Но так как я снова и снова уклонялась от их вопросов, Постепенно разговоров стало меньше. Приглашения на вечеринке поступали только время от времени, пока связь совсем не оборвалась. А теперь, сидя напротив Доун и не имея возможности дать ей то, что она заслуживала как подруга, откровенности и честности, я была уверена, что потеряю и её тоже. Это просто вопрос времени. Через неделю я предложила ребятам в Get Inked поработать на один день больше, чем мы изначально договаривались. Мне пойдут на пользу как разгрузка мозгов, так и деньги. К тому же после своего двухдневного отсутствия я хотела показать шефу, что он выбрал подходящего сотрудника. Во время смен я выкладывалась на полную, составляла расписание, убиралась в холле, стирала полотенце, разносила напитки и следила за тем, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно. Кроме того, я купила колонки с объёмным звуком, чтобы заменить скрипучее радио из старой квартиры Зеева. Мы с Кэти их установили, и закрывая тем вечером студию, Зеев одобрительно мне кивнул, а по словам Кэти, это больше, чем она добилась за всё время. Я понимала, что она преувеличивала, но всё равно радовалась. В выходные я, наконец, опять поехала домой и испытала настоящее счастье, когда добралась и почувствовала, что впервые за две недели могу свободно вздохнуть. Мама встретила меня крепкими объятиями. «Как дела, родная?» «Да он рассказала, что ты болела». Она отстранилась и с взволнованным видом потрогала мой лоб. «Уже поправилась», — ответила я. Потом поставила свои сумки в коридоре и подумала, как же странно, что есть кто-то, кто сообщает моей маме о происходящем в моей жизни, прежде чем у меня самой появлялась такая возможность. «Ты выглядишь бледной и усталой». Мама внимательно посмотрела на меня, а после этого обняла одной рукой за плечи и повела на кухню, где налила чай. Мама любила осень так же сильно, как и я. Она украсила кухню гирляндами из листьев, чайными свечами и декоративными тыквами. Помимо прочего, моего носа коснулся аромат корицы, напоминающий о бабушке. Она всегда сидела на кухне и ждала, пока я вернусь из школы, чтобы расспросить, как прошёл мой день. Я с болью осознала, как мне её не хватало. Мама подвинула мне стакан, над которым поднимался пар. «У меня есть план на эти выходные». «Окей», — осторожно сказала я и приготовилась к тому, что она выложит мне целый список дел, которые предстояло выполнить перед переездом Стэнли. «Мы просто приятно проведём время», — с улыбкой объявила она. «С фильмами, масками для лица, хорошей музыкой, чаем и целой горой шоколада». Я удивлённо моргнула. «Как раньше?» «Совсем как раньше». «Я даже купила твои любимые тканевые маски», ответила она и выдвинула ящик под столешницей. Затем достала оттуда несколько упаковок с нарисованными на них авокадо, цветами и какао-бобами. Я просияла. «Ты лучше всех, мам!» «Это ты ещё не видела, сколько я купила шоколада», откликнулась она и взяла меня за руку. Вскоре после этого мы смыли макияж и переоделись в пижамы. Мама в клетчатую красно-синюю, а я в свою с маленькими котиками и клубками шерсти. Мы открыли маски для лица и постарались так расположить их на лицах, как было описано в инструкции, что, как всегда, оказалось трудной задачей. Через пару заходов нам это удалось, и мы устроились в гостиной, где мама разложила перед нами не только свою небольшую коллекцию DVD, но ещё и кучу шоколада. Это зрелище растрогало меня и напомнило о месяцах после того, как папа исчез из нашей жизни. Раньше мы часто устраивали такие совместные посиделки, но когда я пошла учиться, всё как-то постепенно сошло на нет. Интересно, как мама догадалась, что сегодня мне нужно именно это. «Предлагаю из 13 в 30», — сказала я, зная, что это один из её любимых фильмов. Мама, как мне показалось, приподняла одну бровь, хотя под белой маской для лица сложно было что-то разглядеть. "Обычно ты предпочитаешь эти свои ужасы", ответила она. "Кто ты, что сделала с моей дочерью?" Я села на диван и открыла первый шоколадный батончик, отломила большой кусок. "Просто я рада, что мы так проводим время. Мне этого не хватало". Мама тепло улыбнулась, отчего её маска слегка сползла. Она попыталась поправить её запястьем, но мало преуспела. Я тоже. Она взяла DVD, открыла его и включила кино. Потом удобно устроилась рядом со мной на диване, а я протянула ей начатую шоколадку. Когда через 15 минут на моём мобильнике сработал таймер, фильм только по-настоящему начался. Быстро сняв с лица маску, я направилась в ванную, чтобы выкинуть её вместе с маминой. Там помыла руки и бросила взгляд на шкафчик за зеркалом над раковиной. Наверняка у мамы есть какая-нибудь новая сыворотка, которую можно попробовать. Нашёлся крем для кожи вокруг глаз в золотой баночке, который выглядел просто соблазнительно роскошно. Я вытащила его и как раз собиралась открутить маленькую крышечку, как вдруг заметила коричневую баночку с таблетками, стоящую глубоко у самой стенки. Нахмурившись, я дотянулась до неё и прочла надпись на этикетке. Сердце упало в пятки, а пульс моментально ускорился. Я знала, что это за таблетки. Мама впервые начала принимать их где-то года четыре назад, вскоре после того, как они с папой расстались. Тогда она, как и я, страдала от бессонницы, и поэтому врач выписал ей лекарство. Я предположила, что она больше им не пользовалась, раз уж оно спрятано так далеко в шкафу. Мне не удавалось даже вспомнить, когда я в последний раз вовремя засыпала, не говоря уже о том, чтобы проспать всю ночь. Я так сильно устала. От одной таблетки вреда не будет. Определённо нет. С баночкой в руках я вышла из ванной, а в коридоре сунула её в свою сумочку, прежде чем вернуться в гостиную. Я плюхнулась к маме на диван. Она мне улыбнулась. Подавив порыв отвести взгляд, я улыбнулась ей в ответ. Следующий день мы с мамой тоже провели вдвоём. Плотно позавтракали и поздним утром прогулялись по окрестностям до небольшого леса возле соседнего городка. Кроме того, мы подготовили сад к зиме и вместе подмели листья. Ближе к вечеру мама уехала, потому что планировала купить в Таргет ещё пару коробок на чердак. Я спросила, могу ли помочь чем-нибудь по дому. Мне хотелось также пойти ей навстречу, как вчера это сделала она. Именно поэтому сейчас я, окружённая облаком пыли, сортировала на чердаке плюшевые игрушки, дорожные сумки и старую одежду. Мне попадались вещи, которых я не видела никогда в жизни и определённо не хотела знать, как они вообще попали сюда. В том числе музыкальная шкатулка, играющая так скрипуче, что у меня пробежал мороз по коже. Пускай я и любила фильмы ужасов, тут, по-моему, оказалось чересчур много кошмара для реальной жизни. Быстро отложив шкатулку, я принялась за следующую коробку, где обнаружила несколько старых бабушкиных шляп. Их я положила к вещам, относительно которых сомневалась. Было больно избавляться от чего-то, что принадлежало бабушке. Но, с другой стороны, за прошедшие годы ни одна из нас ни разу к ним не притронулась. Вряд ли мы будем по ним скучать. Я взяла из топки верхнюю шляпу, чёрную с шёлковой лентой, судя по виду, сшитую в 20-е годы, и похлопала по ней. Не такая уж и пыльная. Я примерила её и посмотрелась в разбитое зеркало напротив лестницы, ведущей на чердак. Вдруг снизу раздался какой-то звук. Нахмурившись, я снова сняла шляпу. Мама уехала меньше часа назад. Она никак не могла так скоро вернуться. Таргет слишком далеко. Подойдя к перилам, я слегка наклонилась над ними вперёд. Шум повторился. Кто-то тяжело прошагал по первому этажу. «Морин!» Шляпа выпала у меня из рук. Кровь застыла в жилах, не может быть. Мне наверняка почудился этот голос. «Морин, я знаю, что ты здесь!» Я так вцепилась в перила, что под ладонями опасно хрустнуло дерево. «Да, у меня недостаток сна», Но это однозначно не галлюцинация. Мне словно сломали грудную клетку. Я больше не могла дышать и была не в силах даже сдвинуться с места. Этот голос. Ночь за ночью он не давал мне спать. А если мне и удавалось заснуть, то он преследовал в кошмарных снах, заставляя просыпаться в холодном поту. В панике я заозиралась по сторонам, затем бросилась к картонке со шляпами, около которой оставила свой телефон. Трясущимися пальцами разблокировала экран и начала писать сообщение маме. «Приезжай домой. Быстро. Здесь отец».